Глава тринадцатая. Пуля. К обеду следующего дня отряд под полковника т а у б ы спустился к реке и опять перешел кайсу, на этот раз по подвесному мосту. ущелье здесь сужалось до двадцати пяти саженей. На дне т е с н и н ы где-то далеко внизу бурлил и ревел неукротимый поток. Аварские мосты строятся без перил и такой ширины, чтобы едва могла проехать повозка. На стил под копытами лошадей качается и ходит ходуном. Некоторые доски выломаны и сквозь дыры видно облако водяной пыли, постоянно висящее в расщелине. ж у т ь Оказавшись снова на правом берегу, т а у б ы отпустил Наиба большого Гацатля. весь спуск старик прошел в середине колонны, а д в о е г о сына образовали один авангард, а другой арьергард отряда. Возможно, благодаря именно этой предосторожности переход закончился без приключений. Напротив моста расположился значительный аул Карадах, в котором Тао бы назначил полуденный отдых. Вселение оказался даже этапный двор с крепким каменным зданием для конвойных команд. Там и остановилась партия. После незамысловатого но плотного обеда Ильин заявил, что у него имеется в Карадахе агент, и он отправляется к нему за сведениями. Не боитесь выдать агента, спросил барон. Только пришли в а у л ы сразу туда? В горах всюду глаза и уши. Капитан усмехнулся. Не вчера же я начал заниматься разведкой, Виктор э л и н г о л ь д о в и ч Агент м о й т о р г о в е ц мускательным товаром. К тому же хемшин, хемшинармяне, принявшие магометанство, ненавидимы остальными армянами. Лавка стоит на лучшем месте, посетители обычные. И ушел на с в и с т в о я Следом также удалился Артилевский, заявил, что съездит в Гуниб в гости к даве старого товарища по полку, да еще похабно подмигнул при этом. Начернил усы, они у него оказались, как с л е д а л а краска, совсем седые и ускакал. Лыков решил воспользоваться их отсутствием и спросил доургерея: Иса б и ч е р е в и ч что вы думаете насчет денег Артилевского, к о н ь о р у ж и е привычки? Откуда все это? Ротмистр е выпятил г р у д ь как скалозуб, и ответил с презрением: "Вы господин Калишский ассесор, привыкли там у себя в департаменте полиции ко всякой сволочи, а тут офицеры, тут д о н о с ч и к о в нет." Лыков разозлился, хотел ответить соответственно, но его опередил т а у б ы Он подошел и сказал: "Дай к а мне то, что лежит у тебя в левом внутреннем кармане." Лыков досаде протянул барону крохотный сверток. Тот развернул трепицу, вынул солдатский Георгий четвертой степени и показал его ободзеху. У вас такой есть? Нет, ответил тот смущенно. Возможно, что и не будет никогда. Знак отличия военного ордена, так называемый солдатский Георгий, который есть у Лыкова, формально орденом не является. Орден может получить только офицер. но среди офицерства такие солдатские кресты пользовались еще большим уважением, чем с о б с т в е н н о ордена Святого Георгия, поскольку вручались решением Георгиевской думы, собранием всех солдат Георгиевских кавалеров подразделения. Таким образом, подвиг оценивал не начальство, а сами солдаты, что и делало награду особенно почетной и трудно достижимой. Он с восемнадцати лет под пулями. Сем раз ранен, и вы собираетесь учить Алексея Николаевича п о н я т и е м чести? Виноват, ответил двор Герей. Но этот вопрос, правильный вопрос, не находите? Как только мы свернем со столбовой дороги и поднимемся на Богосский хребет, все станет иметь значение. Тем более такая важная вещь, как происхождение капиталов нашего в о й с к о в о г о с т а р ш и н ы Итак, каково вы о нем мнение? р о т м и с т е р с м у т и л с я Ну, насчет денег все просто. Эспер Кириллович покровительствует контрабанде. Контрабанде? Хором спросили сыщик и разведчик. Да. Это никакой не секрет. Через г у н и п с к и й округ идут из Турции и Персии большие партии специй, корицы, шафран. Товар дорогой. С учетом пошлин он делается для населения европейской части России почти недоступным. а р т е л е в с к и й организовал по всему округу систему его доставки и сопровождения, охрана, складирование и даже фасовка. Темирхан Шуре, он передает доставленный груз армянам, а те уже везут его дальше. А почему вы не сообщили мне это ранее? Здесь это обычное явление. Кавказ все чем-нибудь промышляют, от начальника области до урядника, а вы люди столичные, специфики не знаете. Понятно. Делаю вам замечание, ротмистр. Игры в индейцев скоро закончатся, а л ю д я х с которыми бог обок бок идешь на л е м т ю ж н и к о в а нужно знать подобные вещи заранее. а р т е л е в с к и й какого вообще о нем мнения? На Кавказе таких говорят. Он ведь турецкого генерального штаба или еще кончал мосдокский университет. Другими словами, Испир Кириллович учился в поле. В первый офицерский чин был произведен из юнкеров за храбрость. В России оставался бы вечным капитаном, а здесь на безлюдье вышел в штаб-офицера. Ума не великого, но практического. Вообще нелично мне он неприятен, но это еще ни о чем плохом не говорит. А Ильин? Этот чем промышляет? Капитан Ильин служит честно, уличить его совершенно не в чем. На этом деликатный разговор закончился, и ротмистр тоже отправился пройтись по улу. Алексей же сказал барону: помнишь, что было в той записке? В офицеров не стрелять, а в форме ходите вы трое: ты, Ильин и а р т е л е в с к и й Мы с д а у р о м носим горский костюм. Это значит, что ротмистр освобождается от подозрений. Ты ему просто симпатизируешь. Но ведь фразы из записки это факт? Нет, не факт. Скажи, какой шнур к р е в о л ь в е р у носит д а у р г е й Уставной трехцветный. Правильно, офицерский. Желто-бело-черный. А ты какой? Черный, фельдфебельский. Он прочнее. А теперь согласись, что г о р ц ы в с е г д а очень внимательны к мелочам. И яркий трехцветный офицерский шнур увидит издали. Ты прав, погрустнел Лыков. Жаль, по-моему, он славный парень. Значит, под подозрением по-прежнему все трое. Да, пока не отсутствует, подумаем, вот о чем. Сейчас тот из них, кто изменник, передает сообщение людям Молдая. Полагаю, что на дороге г о л о т л ю нас опять будет поджидать засада. Попытаемся догадаться, где это должно случиться. Барон развернул подробную военную карту Дагестана три версты в дюйме. п о с м о т р и вот сюда. На восьмой версте от Карадаха прямо над дорогой низко нависает утес. За ним на небольшом плато стоит маленький аув г а н о д а Он соединен тропой с крупным селением т е л е т л ь которое в свою очередь имеет быстрый выход к переправе через Кайсу Огулотля. То есть, напав на нас здесь, а б р е к и при любом раскладе смогут быстро убраться за Кайсу. И таким путем. к о т о р ы м мы не сможем их преследовать, поскольку они будут над нами сверху. Согласен? Лыков внимательно рассмотрел карту и ответил: "Ты прав. Дорога по правому берегу Койсу тянется на двадцать семь верст и на всем протяжении не имеет второго такого удобного места для засады, как это. Поехали. Хочешь осмотреть заранее? Конечно, пока никого нет. А чтобы наша вылазка... Осталось в тайне, возьмем казачьих коней. Лыков и Таобы на чужих скакунах махнули по дороге на Голотль. Хорошо разработанное шоссе позволяло ехать быстро. Уже через полчаса питерцы оказались под утесом. Идеальное место для засады. Спрятаться негде. Справа пропасть, слева скала. Нас перебьют как мух. Вернемся теперь назад, вон к тому повороту. Не д о е з ж а я двести саженей до утеса, дорога делала изгиб. За этим изгибом можно было укрыть отряд. И здесь же скала слоилась такими удобными уступами, что по ним, как по лестнице, можно было легко подняться на плато и оказаться на одном уровне с вражескими стрелками. Смотри, показал Выков, когда они взошли на плато. Вон там тропа к а у л у Ганода спускается в лощину. Именно в ней обреки спрячут лошадей. их ни откуда не будет видно. Если мы подкрадемся и перекроем эту т р о п у не уйдет никто. Как полагаешь, они оставят конавода? Нет, а зачем? Стреноженные кони никуда не денутся. А их всего пятеро, каждая винтовка на счету. Все засядут на у т е с е л ы к о в с т а у и б е р у с и спустились обратно на дорогу, вернулись в а у у и вовремя. Через полчаса один за другим все трое офицеров вернулись на этапный двор. Что, агент? спросил барон у и л ь и н а Не видел о недавно н проезжающих д е д о й ц е в Говорит, что нет. Тем лучше. Через полчаса выступаем. Дорога будто бы хорошая, темнеет поздно. Успеем за с в е т л о добраться до Голотля. В назначенное время эшелон выступил в путь. Разведчик и сыщик возглавляли движение. У знакомого изгиба п о д п о л к о в н и к остановил людей и спрыгнул с седла. в с е м оставаться здесь до особой команды. Мы с Лыковым идем наверх на плато. Есть подозрение, что впереди нас ждет засада. Алексей при этих словах внимательно всматривался в лица офицеров, но предполагаемый изменник ничем не выдал себя. У вас двоих мало, заявил и Лин. ь Я пойду с вами. А я осторожно выдвинусь вперед и попытаюсь заставить их выдать себя, подхватил д а у р г и р е й Только а р т е л е в с к и й безучастно покусывал ус. и не выказывал желания лезть под пули. Отставить. Главным в свое отсутствие назначаю в о й с к о г о старшему а р т е л е в с к о г о Если начнется стрельба, выдвигаться по дороге пешими и рассыпью. Скорее всего, противник будет на утёсе в двухстах саженях впереди. Стрелять пачками. Главное вам не попасть, а прикрыть о г н ё м нас. Талба отстегнул шашку. вынул из чехла и закинул на плечо винтовку, кивнул выкову: пошли. Они ловко взобрались на плато, невидимы е с дороги. Сняв попаху, Алексей осторожно в ы с у н у л с я Явились, не запылились. Один, два, все пятеро. Теперь давай разделимся, приказал т а л б ы Я начну сближаться прямо, а ты возьми левее. Подберись поближе к тропе. Как я начну, они кинутся к лошадям. тут их и вали. Они разошлись и сразу и с ч е з л и в камнях б у д т и х и не было. Лыков б ы с т р о и б е с ш у м н о к р а л с я не глубокой р а с щ е л и н й которая выводил его прямо к тропе. Внезапно боковым зрением он увидел, как сбоку качнулась тень. Крутнувшись за доли секунды, сыщик нажал на спуск. Два выстрела грохнули одновременно. Сверху ногами вперед, словно на невидимых салазках. съехал о б р е к в синем б е ш м е т е б е ш м е т дымился на груди. Сильный удар пришелся Алексею в правую руку, чуть выше локтя. От боли он выронил бердану, но тут же подхватил ее, перезарядил левой рукой прислушался. Правее заговорил Винчестер Таубе. Лыков в ы с у л н у л из своего укрытия и тут же опять присел. Прямо на него бежали два бородача, чиркая саблями по камням. к а л е ж с к и й ассессор осторожно пошевелил пальцами прострельной руки. слушаются. Кровь выливалась из раны ритмичными толчками, н а т е к а я в рукав. Пуля очевидно попала в мякоть, кость не задета, значит все в порядке. Шаги быстро приближались. Когда они были уже совсем рядом, Алексей распрямился над гребнем расщелины и выстрелил в правого противника. Тут же нырнул, пуля второго чергнула над головой, имгновенно переместился влево, одновременно перезаряжаясь. Повисла тишина. Только справа не вдалеке заливался Винчестер в споре с двумя разбойничими берданами. Сверху послышался тихий шорох. Лыков сжался за камнем. На расстоянии вытянутой руки от него в расщелину соскользнул о б р е к Вытянув шею, он всматривался туда, где только что был сыщик. в Друг, видимо, учуяв запах пороха сзади, горец начал разворачиваться, но не успел. Лыков приставил ему ствол к лопаткам и выстрелил. Человек отбросил о вперед и с силой ударил о камни. Вся. с о с и ч е к снова выглянул и застал заключительную фазу боя. Два тела распластались на утёсе. Последний оставшийся в живых горец пятился спиной вперед, выцеливая Тауба, но того нигде не было видно. Тут снизу с дороги грохнул залп, и горец с криком полетел со скалы. сразу же в пятидесяти саженях от Лыкова в ы с у н у л а с ь из камней голова Борона. Леш, ты как там? Их оказалось шестеро. Не шевелись, бегу. Но Лыков его не послушал. Пока еще силы не оставили его, сыщик сбросил черкесскую бешмет, стянул через голову рубаху. Кровь не унималась. Он ощупал руку и обнаружил, что пуля не вылетела насквозь, а застряла под кожей. Подбежал т а л б а Что, кость? цела ерунда про три спиртом ш о м п у л ы дай мне барон ни о чем не спрашивая отвинтил горлышко баклаги обмакнул туда конец ш о м п у л а и протянул раненому у нас там во бюке б а т а л ь н ы й хирургический набор не надо я сам еще раз дались торопливые шаги и в расщелину скатился з а п ы х а в ш и й с я д о у р г е р е й кость цела цела слабонервных просят покинуть цирк Алексей осторожно как зондом Прощупал ш о м п о в о м канал, обнаружил пулю и нажал. п р о р в а в кожу кусочек свинца, вывалился наружу. Подполковник и ротмистр что-то одобрительно промычали. Лыков продолжал ковыряться в ране, сдерживая стон. с к о р е он вытолкал следом за пулей и два обрывка ткани от бешмета. Очень хорошо, констатировал доургелий. Теперь мой черед. Он снял с пояса кожаную сумку, вынул оттуда конверт и высыпал из него на ладонь какую-то бурую массу. Что это? спросил Талбы. г о р с к и й крови останавливающий порошок, пояснил Выков, подставляя руку. Смесь из чернильных орешков, сосной смолы, грушевой муки и высушенной человеческой крови. Очень действенное средство. с Разу видно бывалого человека, пробормотал ротмистр, е втирая порошок в оба отверстия раны. Затем извлек из той же сумки ломоть курдючного сала, отрезал от него два кусочка и закрыл ими пулевой канал с обеих сторон. Все это замотал сверху чистой т р я п и ц е й Удачное попадание, заживет довольно быстро, можно спускаться. л ы к о в подхватил с к а м н я бешмет, кое-как влез в него, даур Герей накинул сверху черкеску. Дауба нагнулся, подобрал землепулю и сунул е в лыков в кармашек г а з ы р е й Пуля с Кавказа, с б е р е г и на память. Тут появился Ильин. Увидев перевязанную руку, Алексей спросил: "Кость цела? Все обошлось", ответил за лыкову б а р о н Андрей а н а т о ь е в и ч помогите Алексею Николаевичу спуститься на дорогу. У него сейчас начнет кружиться голова от кровопотери, и пришли те мне сюда ч е т ы р е х казаков. Нужно разобраться, откуда взялся шестой обрыв. Если он из Кродаха, то мы можем обнаружить здесьнюю ялочную квартиру Лемтюжникова.